Глава десятая. «Так, что мне надо?» пробубнила я, окидывая спальню взглядом. На кровати валялся мой рюкзак, который я утянула из своего дома с помощью магии. Там уже лежало платье, платок и запасные ботиночки. «Властелин тебя убьет», вздохнул Авер, развалившись в кресле. «Вот как только вернется от ведьм, так и убьет». «Не посмеет», отмахнулась я. «Да и я не думаю, что он убийца». «Он темный властелин», – взвыл некромант. «Когда же ты поймешь, что это может в твоем мире люди сплошь пацифисты? А здесь другой мир, другие обычаи. Я вообще не понимаю, почему властелин тебя еще не придушил». «Пацифисты? Откуда только таких слов нахватался?» – фыркнула я. «Слушай». Есть у меня кое-какие подозрения насчёт Адриана, но я пока не уверена. А вот что касается пацифизма отдельной личности. Лавир, я же не дура, прекрасно понимаю, что однажды могу пересечь грань дозволенного, но пока мне ничего не грозит. Я не знаю, как, но чувствую, Адриан не причинит мне вреда. Тебе или хозяйке? усмехнулся мужчина. Может, старушку он не тронет? по идейным соображениям, а вот вредную молодую девчонку. Я не собираюсь раскрываться, во всяком случае пока. Ну и да, я надеюсь, что он встретит на Ведьминой горе ведьмочку, женится и прекратит таскаться в лес, как к себе домой. К тому же, меня он видел один единственный раз, а после даже и не упоминал, так что есть вероятность, что он забудет. — Будем надеяться, — вздохнул Лавир. Кстати, я не советую в столице появляться в истинном образе. Мы уже это обсуждали, нахмурилась я. Пока Адриан у чёрта на куличках, я могу свободно ходить где захочу. Это да, но ты не забыла, что нагло свиснула священную живность у гномов, а эльфов дезориентировала травкой. Я буду осторожней, вздохнула я, соглашаясь с Лавиром. Может, полетишь со мной? Сам же говорил, Твоя главная угроза, Адриан, а он далеко. Моя главная угроза все те, кто служил в замке, но ты выслала только властелина. Тот же Медер меня с лёгкостью узнает, так что нет, увы. Я не стала уговаривать, просто закинула мешочек с золотом в рюкзак и свистнула. Мётёлка тут же влетела в распахнутое окно и сердито зашелестела веточками в сторону Лавира. Фей обратилась я к строптивой подруге. Да не хотел он тебя обидеть, и вообще лавир наш друг. Мне показалось или метла фыркнула, хотя от неё можно ожидать чего угодно. Надев рюкзак на плечи, я махнула рукой к Романту и вылетела в окно. Какое же счастье летать под облаками. Не, порталы открывать я когда-нибудь научусь, но всё равно буду летать на моей красавице. Фи. А давай Лак красивый купим, предложила я. Покрасим тебя, будешь блестящий. Феери от радости заложила такой вираж, что у меня аж дыхание перехватило. Крутой подъём вверх, а затем штопором вниз, крутясь всё сильнее и сильнее. Когда метла выровняла полёт, я задумчиво поскребла макушку. Слушай, а как же узнать, какой цвет тебе хочется? Метла зависла на месте, словно думая. А затем нырнула опять вниз к самой земле. Я прикрыла глаза, гадая: "Что же задумала метла?" Фея зависла, я распахнув глаза, удивлённо ойкнула. Мётёлка самым простым способом решила ответить, какой же цвет ей нравится. Она просто ткнула веточкой в красное, наливное яблочко, висящее на самой верхушке дерева. "Красный, значит", хихикнула я. У меня всё же будет свой красненький кабриолет. Хорошо, куплю краску и лак. Да, чтобы блестело. Метла зашелестела веточками и рванула вверх, неся меня всё ближе и ближе к столице. Мы пролетали над деревьями и мелкими городами, а я поражалась, насколько этот мир большой, но в то же время совершенно махонький по отношению к земле. Интересно, это какая-то планета или всё же параллельный мир? А может, и вовсе альтернативная реальность? Поначалу я была уверена, что действительно стала егой. Всё же настолько совпадал этот мир с миром 39 царства, описанного в сказках. Я ега, которая смотрит за лесом, Адриан кощей бессмертный. Только не было ни Горыныча, ни Котабаюна, ни Колобка. А вот скатерть-самобранка модифицировалась в стол, и избушка могла меняться по желанию. Даже богатыри были, хоть и звались рыцарями. Метла опять же. Так что это? Выдуманный мир волшебника или проект юного создателя? И это странное назначение на роль сильных мира сего. Адриан не прост, ой, как не прост. Его манера общения, его характер, ну никак не походил он на местного жителя, хотя их я видела мало. Если судить по рыцарю и тому, что показала мне книга. И вот ещё. Всё, что напрямую касалось властелина, было покрыто мраком. Просто он появлялся однажды, и все вокруг знали: он новый, тёмный, как и с хозяйками. Мы тоже просто появлялись из ниоткуда. Лес выбрал. Что-то мне подсказывает, что лес здесь ни при чём. А ещё я уверена, властелины также не знали о хозяйках. Только вот Адриан совершенно не удивился, узнав, что я из другого мира. Ни капли. И на борщ он смотрел с жадностью, хоть и старался показать удивление. Адриан, кто же ты? Не просто ли Андрюха, не желающий, чтобы его секрет раскрыли. Мы уже подлетали к столице. На холме виднелся мрачный дворец, а вокруг города огромная стена. Ну что же, здравствуй, столица. Знала бы я, чего мне будет стоить пара бусиков и платьишко, ни за что не сунулась бы сюда. Оставив метлу в гостинице, в которой мне посоветовал остановиться Лавир, я поспешила осмотреть достопримечательности самого большого города в этом мире. На самом деле его величина сильно преувеличена. Ну что это за город, в котором проживает почти пять тысяч человек? Ну, не только человек. Живут здесь и эльфы, и гномы, и даже оборотни. Скажем так, пять тысяч жителей. Мне было интересно все – уклад, местные достопримечательности, даже храм единому Создателю, который возвышался посреди площади. Я никогда не была истинно верующей, даже на земле, но понимала, что храм – не просто святое место, а кладезь информации о культуре волшебного мира. Интересно, что у каждой расы есть свое божество, но единый Создатель так и остался единым. Кем он приходился матери всех эльфов? Али Алайни? Или гном ему богу трудолюбия с непроизносимым именем? Я правда пыталась, но набор согласных звуков так и не сложился в имя. Неизвестно. Даже у оборотней есть божество, некая волчица Раашиса, которая приходит в полнолуние раз в год, в день летнего солнцестояния, если я не ошибаюсь. У каждой расы было по-разному. Эльфы считали, что их Алиалайна является единоутробной сестрой Единого Создателя. Гномы, что их божество сын, а оборотни считали, что Рашиса племянница. Самое интересное, Единому Создателю имени не дали. Или посчитали, что создатель выше любых имён, или просто так и не смогли договориться. Люди же верили просто в Бога. Не трудно догадаться, куда я направилась в первую очередь. Огромный храм, шпиль которого уходил в самое небо, был величественен. Белоснежный камень больше походил на керапинку, причём гладкую, отполированную настолько, что в нём отражалась мостовая и солнечные лучи. Привычной мне колокольни не было, лишь шпиль, затерявшийся в облаках. Огромные двери призывно распахнуты, приглашая любого желающего пройти внутрь и взывать к Создателю. Я взывать никому не хотела, но посмотреть было любопытно. Поднявшись по каменным ступеням, я прошла внутрь и ахнула. Всё же молодцы те, кто строил этот храм. Хоть он и был построен в честь главного божества Не забыли и о трёх других, расставив их фигуры по бокам. В центре на помосте стояла статуя мужчины с длинной бородой и густыми бровями. Само лицо было квадратной формы с тяжёлым подбородком и сурово сжатыми в тонкую линию губами. Складывалось впечатление, что мужчина зол, если бы не глаза. Несмотря на суровость, глаза оставались добрыми. и какими-то живыми, что ли. Словно не на статую смотришь, а на живого человека. Само телосложение было не крупным, но мощным, жилистым. Создатель сжимал в руке посох, а лицо творящей силу и мудрость. У подножия статуи горели свечи, оставленные посетителями после молитв. Они горели неестественно ярко, словно были магическими. А может и на самом деле таковыми и являлись. Мир же магический. Справа от главной фигуры стояла миловидная хрупкая девушка, узкокостная, с волосами до пола и заострёнными ушками. Алиялайна вышла красавицей в струящемся платье и тонкой диадемой на голове. Мало походила на мать, больше сестра своим подопечным. У неё также в ногах стояли свечи и тонкие веточки вербы с набухшими почками. Слева высилась маленькая, но коренастая фигура гномьего бога, густая борода до пола и хмурое лицо. В совокупе образ был далеко не радостным, не добрым. Казалось, что гномий бог зол на всех подряд. Кирка, зажатая в могучей руке, застыла в воздухе и так и грозила опуститься на спину непочтительному созданию. Рядом с ним была фигура не женщины, скорее молодой девушки. Обычная, совершенно, в легком сарафане, с толстенной косой. На лице застыла счастливая улыбка, а глаза прищурены, словно от солнца. Или же Рашиса задумала нечто ехидное, смешное. Казалось бы, обычная девочка, но при чем здесь оборотни? Только вот у ног ее лежала серая волчица, поднявшая голову в немом вое. Осмотрев храм, я пожала плечами и выскользнула наружу. Как в музее побывала. Странно только, что храм был пустым, хотя по площади слонялись люди, эльфы и гномы, может и оборотни, но точно в человеческой пастаси. Волков здесь не видно было. Вообще, вся столица напоминала города в Восточной Европе. Дороги, вымощенные брусчаткой, были узкими. После небольшого тротуара сразу же начинались дома. Невысокие, но аккуратные и благородные домики с широкими ступенями и фигурами различных зверей. То тут, то там располагались небольшие таверны, часть столов которых располагались прямо на проезжей части, где изредка красивые лошади везли в вычурных каретах своих хозяев. А там, в конце улицы, на еще одной площади, расположился огромный и шумный рынок. Я мигом повеселила. Гулять и рассматривать красивые окрестности было интересно, но рынок – это же кладезь не только товаров, но и информации. А если учесть, что в рюкзаке за спиной звякают золотые монеты? Оставшийся путь я прошла бодрее, чем вызвала у окружающих удивление. Старенькая бабулька едва не в припрыжку бежала к рынку. Я хихикнула, вспоминая землю и старушек, которые просто ходили очень медленно. Опираясь на палку – А вот если подходил нужный автобус, этим бабулькам в пору кросс сдавать. Так и я сейчас бодро шагала к торговым рядам, словно он вот-вот закроется. Рынок поражал своими размерами. Казалось, столица не такая уж и большая. Тогда откуда столько народа? Но не стоит забывать о том, что это центральная торговая площадка, куда стекаются все обитатели мира. Конечно, в других городах тоже есть рынки, но они поменьше. Да и найти там можно далеко не всё. Полный ассортимент был только здесь. Но и конкуренция сильна, заставляя торговцев выкрикивать хвалебные лозунги в честь своей продукции. Чего тут только не было? Продуктовые лавки я обогнула, решив зайти туда завтра. А не таскаться потом с вкусняшками по всему рынку. Лишь ухватила у подородной женщины румяный пирожок, как оказалось, с капустной начинкой. Мне хотелось к нарядам, к артефактам, к животным, которые здесь тоже продавали. К последним сильнее всего сказывается временная профессия, навязанная кем-то свыше. Наряды оказались совершенно ненарядными, настолько, что я разочарованно вздыхала, отходя от очередной палатки с развешенными платьями. Но не нравятся мне крестьянские наряды с красными узорами. В них только пол подолом подметать. Сдаётся мне, что платья, которые я не раз видела в исторических фильмах и которые так красочно описаны в любовных романах, шьют исключительно по заказу благородных леди. Может, тоже сшить. Но, как оказалось, это были исключительно человеческие наряды. А вот дальше располагались эльфийские товары, отличающиеся от предыдущих не только фасоном, но и материалом. Качественный шёлк и изумительная вышивка фишка эльфов. А ещё, стыдливо спрятавшись за ширмой, здесь располагалось несколько палаток с эльфийским нижним бельём. Я заглянула и охнула от восторга. Вот здесь я готова была скупить всё. Легкая ткань едва прикрывала самое сокровенное, а на некоторых моделях и того не было. Маленькие трусики, состоящие из одного лишь кружева, причем удивительно мягкого. «Бабка, чё тебе, аль себе выбираешь?» Надменно поинтересовался эльф с презрением, глядя на меня. «Я тебе сейчас как дам клюкой промеж глаз!» – рыкнула я. «Будешь не только ушастым, а еще и рогатым!» Я смотрю, ты нетолерантно, обиделся эльф. А я зависла с открытым ртом и озумлённо взираю на эльфа. Как он сказал? Нетолерантно? В средневековом сказочном мире? Ладно, я по делу пришла, буркнула я, входя в себя. Внучке подарок выбираю. И ещё не факт, что я вам что-то продам. Надменный эльф меня уже начал бесить. Я тебе ушастый, что сказала? рявкнула что из силы. Ты что, старость не уважаешь? Меня не уважаешь? Да я тебя Эльф шарахнулся от меня, но, видимо, слишком сильно, потому как не удержался и вывалился на брусчатку, срывая хлипкую ширму. Я на тебя в суд подам, заверщал истеричный мужчина. Я на миг даже задумалась. А мужчины ли обычно о толерантности говорят люди нетрадиционной ориентации? Хихикнула Неужели мои подозрения верны? Надо бы слетать к эльфам, посмотреть на их быт. Только боюсь, мне придётся менять облик. Ни Ольгой, ни Егой перед ними я не могу появиться. Махнув рукой на незадачливого эльфа, я двинулась дальше. Помимо его лавки, здесь ещё была куча таких же. Вслед неслось что-то о том, что на меня подадут в суд. Удивительный мир. Завернув в следующий павильончик, я таки разжилась несколькими комплектами шикарного белья, заодно прикупив шелковую сорочку и халатик с кружевом по подолу и на манжетах. Платье я решила посмотреть уже завтра. А сегодня... Сегодня меня манило туда, откуда слышалось лошадиное ржание и собачий лай. Именно здесь, на животном рынке, я и зависла, с любопытством разглядывая зверей. Здесь были и живые существа, и нежить, наподобие моего фунтика. Сразу видно эльфийский, фыркнула я, разглядывая кота с огромными ушами. О, как его природа-матушка! А сам мата, вон какая бородавка по у лица скрывает. Видать, преступница разподличиной бабки разгуливает. Я дёрнулась и перевела шокированный взгляд на эльфа. Что вы сказали? Я молчал. Невозмутимо отозвался торговце вообще не глядя на меня. Она нас слышит, слышит. Какой ужас или радость? Радость или ужас? Затараторил кто-то, а я изумлённо посмотрела на кота. Заткнись, идиот. Мы не любим людей. Мы их убиваем, убиваем. Нет, она хорошая. Она нас понимает. Мы будем любить её и спать на груди, а ночью за духом. Задушим. Я хихикнула, поняв, кого слышу. Голумом будешь, назвала я животинку и тут же обратилась к торговцу. Сколько за него просите? Медяшку всё равно вернёте, фыркнул эльф. Никто больше, чем на сутки ещё его не забирал. Месяц уже продаю, месяц. Беру, с готовностью отозвалась я. Научу его разговаривать и при первой же возможности предъявлю этому засранцу, который сомневается в моём душевном здравии. Я тоже, едва слышно хмыкнул эльф. Что вы тоже не поняла я. Я тоже сомневаюсь, честно признался торговец. Ну, значит, и вам предъявлю, пожала я плечами. Увольте, открестился эльф. Сами как-нибудь с засранцем Хихикнув, я подхватила клетку с котом и направилась дальше, но не успела пройти и пары шагов, как сзади раздалось. «Это она! Она оскорбила меня! Стража, хватай бабку!»